Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток, и обрадовался, что смогу идти по ровному месту. Стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного родондрона. Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и тёплой, усталый за день пыли, знакомый с детства волнующий городской запах. Хотя я здорово соскучился по городу, по дому, и хотя отсюда до нашего дома было ещё дальше, чем от горной деревушки, просёлочная дорога оказалась мне дорогой к нему. Я шёл, стараясь в сумерках, разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса. Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Глядя на холодный диск луны, я видела очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, от того, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы. Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой. Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, жарким светом очажного огня, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей. Я жадно прислушивался к смутным, иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда — «Выгони собаку!» — услышал я чей-то мужской голос. Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту. Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов. Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине и со скамейками вокруг ствола. Днем здесь бывало обычно шумно. Народ толпился с управления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым. Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели. Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дихого орешника, но не решался свернуть на нее талии. Вроде орешника тогда не было. Может, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков. По извиву ее, по канавке отделяющую ее от улицы по кустам орешника, а потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная. Я стоял, переминая с ноги на ногу, слушая верещание цикад, глядя на завороженные неподвижные кусты на луну, уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало. Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее, побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым, сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня. Боялась, не успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину. Потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след. Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня. «Чей ты? Что ты здесь делаешь?» — спросил он сердито, от того что не узнал. «Я сказал, что ищу дом дяди миксута мужа маминой сестры». «А зачем он тебе?» — спросил он, несколько восторженно удивляясь. «Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо и выложил все». Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами. а «Амиксут живет совсем рядом», — сказал я, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти. Он стал объяснять дорогу, То и дело, обрывая самого себе, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет, и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело метнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлюпая хвостом по траве, Мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала. Так проверяют документ, когда уверена, что он в порядке. — Совсем близко. Отсюда? до да кричать можно! — сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуюсь что мне так здорово повезло. Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один. Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывались сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной. Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него... Но это было днем, и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, которое чувствовал, когда сбивал с него яблоки, но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ними. Кладбище напоминало карликовый город с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди после смерти сильно уменьшились. И поэтому стали злее, опаснее и продолжают здесь жить тихой, недоброй своей жизнью. Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такое обычай приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее. Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще чернее и лежали на земле, как тяжелые неподвижные глыбы. Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя гулкая и страшно стучала о землю. Я взял ее подмышку, мышку, стало совсем тихо еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде, рядом с еще неогороженной свежей могилой. Я почувствовал, как по спине поднимается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как бы эта струйка подошла к голове, и вдруг больно сжала на затылке кожу, даже волосы приподняла. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресенье. Гроб накрывают досками наподобие крыши. Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонив крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал. Поэтому я шел, не шевелясь, не убыстряя шагов, чувствуя, что главное не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава. Я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из вида крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму. Я успел увидеть небо, луну, и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он, или вернее оно, где-то рядом, и теперь я полностью в его власти». В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах. Оно медлило и медлило. Страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет. Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось. Не знаю, сколько времени прошло, я стал различать запах свежевскопанной, нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть. Я долго вглядывался в небо. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания. В какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно узнал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это мне было ясно. Я только не знал что при этом может пахнуть козлом. Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться. Я замер. Оно снова заживало губами. Я поднял голову увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полоску неба со светлой звездочкой посередине. Наверху прошелестело дерево. Было странно снизу чувствовать, что там потянулся ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она качнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло, с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно. Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы. И так как оно продолжало жевать, беспрестанно глядя на меня, я решил попробовать выбраться. Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что даже подпрыгнув, не могу достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла бы помочь. Яма была довольно узкая, я попробовал, упираясь руками и ногами, в противоположные стенки вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, Я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я снова шлепнулся. Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилось в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами... Тепло, дохнув на нее понюхала и фыркнула по козлиному упрямо мотнув головой,